Глава шестая. Ужин в кругу семьи. Мы спускались под неодобрительные взгляды семейства. Отец Кайлона разве что молнии не метал, злясь от того, что его заставили ждать. Он был еще более хмурым и недовольным, чем в день венчания. Смотрел только на меня, сжимая в руках незажженную сигарету. — Тебя следует научить манерам, — заявил он, когда мы спустились. Стоя рядом с ним, вдруг осознала, что я довольно высокая девушка, практически одного роста с отцом Кайлона. А вот мой муженек — настоящая каланча. Удивительно, как при таком росте все пропорционально у него выросло. «Лучше начините с себя», — дерзко ответила ему. Кайлон сжал мою локоть, предупреждая быть вежливее. «И чем тебя мои манеры не устраивают?» Поливопытствовал мужчина, все же зажигая сигару, раскуривая ее и выдыхая дым мне в лицо. Я тут же закашлялась. По аромату будто подожгли солому, пропитанную мочой кота. «Хотя бы этим. Совершенно не заботитесь о здоровье окружающих, позволяя себе курить в доме». Я даже сделала шаг назад и попыталась рукой разогнать этот дым. «Невежественная девчонка!» «Это для укрепления...» «Отец, мы с тобой уже обсуждали это, и ты обещал, что бросишь», — напомнил Кайлон. «Твое здоровье и так шаткое, а ты его сам подрываешь». «Сговорились!» — воскликнул мужчина, взмахом руки уничтожая сигару. Я наблюдала, как он, неестественно выпрямив спину, направился в гостиную залу. «Тяжело тебе с ним», — поняла я, — когда услышал обречённый вздох мужа. «Нелегко», — признал тот и тут же добавил. «А еще ты свалилась на мою голову. Это все происки твоей тетушки. Она из кожи вон лезла, чтобы устроить этот брак. День и ночь караулила императора, жалуясь. Как же тяжело тебе без мужа, сиротка ты наша». «А кто в этом виноват?» — нарочно мягко уточнила я у мужа. Не твоя ли семья подстроила гибель моих родителей? Тот поморщился, будто съел лимон. То, что я жива и сейчас стою здесь, не милость твоего отца и матери, а лишь особенность магического дара. Я говорила, и мне становилось легче. Они испугались, что я буду преследовать их до самой смерти, а после нее отомщу их душам. Моя жизнь — следствие их трусости. Так что да. «Я сирота, и тебе лучше не забывать по чьей вине!» Сказала и направилась в гостиную, где меня ждали убийцы моей семьи — Теодор и Азалия Миррор. Если в самом начале у меня еще было желание хоть как-то наладить с ними контакт, то сейчас хотелось лишь одного — мести. Стол в зале был накрыт для четверых. Огромный прямоугольный, и приборы здесь стояли ровно посередине с каждой стороны. Свечи, небольшие букеты цветов явно должны были создавать уютную атмосферу. Не получилось. Все еще взвинченная от разговора с Кайлоном, я прошла и села, куда указала прислуга. Мне тут же налили в бокал белого вина, не спрашивая, хочу ли я или нет. Я не пью. Мой голос был холоден. Только воды. «Дорогая, если ты разозлилась на Мишутку, то он уже все понял и больше никогда не будет так себя вести». А Азалия Миррор натянуто улыбалась, постоянно поправляя прическу слегка дрожащей рукой. «Мишутку?» Я посмотрела на нее, пытаясь понять, о ком она говорит. «Она о моём отце», сказал Кайлан, садясь напротив меня. «Мне все равно», ответила я, и повернулась к слуге, который даже не сдвинулся с места, чтобы сменить бокал. «Воды! Немедленно!» Что-то во мне после разговора с Кайлоном надломилось. Я словно оказалась в том дне, когда случилась эта авария. Магия огненной стеной отрезала мне путь. Она сжигала все вокруг, плавила металл, превращала в пепел тела моих родителей. А я стояла посреди этого кошмара и смотрела на лица магов, причастных к их гибели. Они переговаривались, обсуждая мою судьбу. И в этот миг, ощутив опасность для себя, я открыла свой дар. Жуткий, призрачный, леденящий душу и позволивший мне выжить. «Вода для низших слоев общества, дорогая», — напомнила Азалия. «Мы пьем разбавленное вино». «Для чего?» Я вспомнила, что знать Средневековье пила в основном алкоголь, смешанный с водой, чтобы избежать проблем с животом. «Для радости!» Она подняла бокал, широко улыбнулась и с залпом опустошила его. «У меня нет причин для радости», — отрезала я. «Принеси ей воды и ягодный сок». — приказал Кайлон, видя, что ситуация выходит из-под контроля. Слуга ушел исполнять указания. Я протянула руку и пододвинула вазу так, чтобы та скрыла лицо Кайлона. Видеть его было выше моих сил. Возможно, завтра я снова начну поддразнивать его, ставить в неловкое положение, но сегодня я хочу позволить себе злиться на него. — Ланчик, ты должен научить свою жену манерам. Выпивая второй бокал, сказала его мать и потянулась еще задним. «Хотя, чего было ожидать от этой семьи? Невежественные дикари, посредственные маги, лишь кичились землями в свое время. Хорошо, что им преподали урок». Мои пальцы сжали салфетку, а после нашли нож, поглаживая его по лезвию. «Не боитесь, что я тоже преподам вам урок?» Спросила я у нее. «Ты? Что ты можешь сделать с твоим-то даром?» Тара смеялась. «Пока ты жива, твои угрозы — пустой звук. И даже после кончины не сможешь навредить». И тут мое терпение закончилось. Пальцы сжали нож и быстро метнули его в бокал, который мать Кайлона держала возле головы. «Звон!» осколки разлетелись ранее скулы В следующий раз я буду целиться в глаз сказала я ей а после посмотрел на слугу принеси мне еды а то я проголодалась в этот раз просьба была выполнена мгновенно ланчик и ты спустишь ей это она покушалась на мою жизнь я донесу императору ее казнят мама Голос Кайлона был подстать моему по холоду. Каталина просто перенервничала после свадьбы. «Всё хорошо. Не надо тревожить императора». Ей уже принесли новый бокал, наполненный до краев. Пара глотков, и та счастливо улыбается, смотря куда-то вдаль. «Возможно, ты прав». Азалия вновь улыбалась. «Мишутка, Тедди, ну покушай, а то ты совсем исхудал» это напоминало театр абсурда или палату психиатрической клиники. Я больше не вступала в разговоры, наслаждаясь прекрасной едой и игнорируя любые вопросы. Мои взгляды изредка пересекались с кайлоном и его отцом. Тот выглядел немного нервным и напряженным. Первый стол покинула зале после теодор Мир. Я попивая чай наблюдала, как мать мужа нетвердой походкой шла к выходу из дома. «У неё проблемы», — сказал Кайлон. «Лишилась магии, и вот пытается заглушить эту пустоту. Прошу, не провоцируй ее, Не вступай в споры, вы поладите». «Не я первая начала», — ответил ему, поднимаясь за стола. «Прекрасный семейный ужин. Именно так я его себе и представляла». «Каталина!» — голос мужа наполнился предостерегающими нотками. Надеюсь, этой ночью ты не будешь вламываться в мою комнату, — сказала я на прощание. Дождись утра. Я жутко устала от тебя и от твоей семьи.